Глава 113. Последний танец. Рассказ Кирина Мне надрали задницу. Джанель когда-то описывала, как быстро сражается таена но я никогда не соотносил старуху, которую я впервые встретил на аукционе в кишно с грациозным воплощением смерти. Опыт оказался неумолимым учителем. Порой таена была лишь размытым пятном. Пусть я больше и не могу поблагодарить Таджу за то, что я выжил, но хотя бы укажу, что у меня был фантастический учитель фехтования. Но нельзя сказать, что я не потерял самообладание. Таэне даже не нужно было использовать магию, чтобы убить меня. Она делала все по старинке, болезненно отрезает от меня кусочек за кусочком. Я изо всех сил пытался отбиться, но этого было явно недостаточно. Я не мог дотянуться до нее. У нее было два меча против моего одного, и она была гораздо лучше, чем я. Мне удалось слегка порезать ей руку, — Но это едва ли шло в сравнение с испешившими меня следами ее клинка. Я услышал песню уртенрель но понятия не имел, где сейчас Ксиван, и доберется ли она до меня вовремя. Я вполне мог истечь кровью еще до того, как бой закончится. Я как мог изучал Таэну, выискивая любую лазейку, любое слабое место. На кону стояла не только моя жизнь. Я отбил один ее меч вверх, увернулся от второго и рубанул своим по ее руке. Потрясенная таена выронила меч. «Ты забыла, кто меня обучал? Я устал от этих игр!» — прорычал она. «И теперь мы подошли к концу представления!» Я взглянул на Тароэто позади нее, а она рванулась вперед. Как ни странно, мне показалось, что он действительно слишком долго не заканчивал, словно уже несколько раз начинал сначала. Я едва успел парировать ее удар мечом. Он скользнул по моему предплечью, вместо того, чтобы нанести гораздо более смертельную рану. но потом она сделала что-то слишком быстрое, и я не мог уследить за ней. Я упал на землю, мой меч приземлился слева от меня. Я пополз к нему, а Тайяна медленно последовала за мной. Она совершенно не спешила. По камню скользнул Эфес Уртенриэль, и меч остановился рядом со мной. — Ты обронил его, — сказал Аксиван. Я перекатился, схватил меч и вскочил на ноги. Уртенриэль обернулась в сверкающий серебряный слиток. поющей гармонии в моем сознании, хор парящих облаков». Таэна нахмурилась, потом огляделась. Она не могла понять, откуда взялся меч. Но Ксиван стояла прямо там, стояла в открытую, и Таэна ее не видела. Я сразу понял, что это значит. Где-то здесь была Велатея, которая носила краеугольный камень, способный одурачить бессмертного, разрубатель цепей. Я не видел ее во время битвы, но она была в зале парламента, когда Релла свар создал свои врата. А затем в меня хлынул поток тынье, давай мне энергию, исцеляй мои раны. Мои родители добрались до платформы. Если кто и знал, как исцелять издали, так это и были они двое. Я не хотел давать Таэне слишком много времени на размышления о том, кто еще может быть с нами на платформе. Я атаковал, быстро приблизившись к ней, размахивая Уртенриль и изо всех сил стараясь не напороться на ее меч. Но это был совершенно новый танец. Теперь в моих руках была Уртенриэль, а это означало, что таена столкнулась с реальной угрозой. С такой, к которой она должна была отнестись серьезно. Теперь я наносил удары, используя изменчивую природу убийцы богов, чтобы пробить ее защиту. Возможно, это имело бы значение, если бы я помнил, что я Саррик. Но я не помнил. Она прожила тысячи лет. Я прожил двадцать. она сделала ложный выпад и оттолкнула мою руку а затем вызвала новый меч и полоснула меня по запястью перерезав мне сухожилия необходимое чтобы держать хоть что то не говоря уже об оружии уртенрель с мучительной медлительностью выпала из моих дергающихся пальцев таяна поймала его прежде чем он упал на землю пора с этим покончить таяна с отвращением осмотрела меч в своей руке и бросила его на землю позади себя а затем схватила меня за горло и приподняла, сжав пальцы. — Попробуем еще раз. Мы снова заключим в тюрьму волкорота и купим себе века, которые нам нужны, чтобы найти героев, которые будут делать то, что им говорят. Взрыв энергии ударил в нее. Пошатнувшись, таена уронила меня на землю. — Ты слишком много болтаешь, — сказала Валатея. — Вот ты где! — фыркнула таена — А я уже задумалась. Спасибо, что избавила меня от усилий искать тебя. Я сжал раненую руку, пытаясь хотя бы остановить кровотечение. Валатея дала мне несколько секунд. Я намеревался использовать их с умом. — Послушай себя, Хамезра, — сказала Валатея. — Как далеко ты ушла от женщины, которую я знала. Но я хочу, чтобы ты знала. Я собираюсь найти своего мужа и вернуть его. Таяна усмехнулась и попыталась что-то сказать. — Попыталась! Она вдруг удивленно заморгала, а долю секунды спустя сверкающее острие серебряного меча вырвалось из груди таены вместе с брызгами крови. таена опустила взгляд, рассматривая себя, как будто не могла поверить в то, что только что произошло. «Троэт стоял позади нее, держа Уртенриэль!» Должно быть, контроль таены над ним рухнул в тот момент, когда она схватила меч, а потом она этот меч отбросила за спину, прямо к нему. «Ты ничего не можешь сделать, чтобы остановить меня», — закончила Валатея. «Тераэт!» — таена повернулась к сыну. Он чуть шевельнул рукой, одним резким эффектным движением. Голова таены отделилась от тела, а затем и то, и другое рухнули на земле. Тераэт стоял несколько долгих секунд, каждая из которых была достойна вечности Шадрак Гора, разглядывая труп матери. а затем рухнул на колени. Все бросились бежать. Я к Троэту, мои родители ко мне. Я обнял Троэта и прижал его к себе. — Все кончено, — прошептал я. — Все кончено.